Глава 3. 3 сентября 1939. -го. Начало конца. Крикс-Марине. Вот тебе, бабушка, и день, так мог бы сказать, если бы знал русские идиоматические выражения. Адмирал Эрих Рёдер 3 сентября 1939 года и тут же, скорее всего, должен был бы махнуть с горе стакан шнапса, не закусывая, или два, потому что в этот день Четко обозначился неизбежный будущий крах немецкого надводного военного флота. И адмирал Рёдер знал это, как никто другой. 3 сентября 1939 года Германия вступила в войну с Великобританией. Это произошло вопреки предположению фюрера, что Британия не имеет необходимости сражаться из-за польского вопроса. Польский вопрос использован лишь как повод для начала войны. «Раньше или позже Британии пришлось бы сражаться с Германией, но уже в гораздо менее выгодных для себя военных условиях, то есть против усилившегося германского флота. Что касается флота, то совершенно очевидно, что он ни в каком отношении не готов сегодня к великой борьбе против Великобритании». Конец цитаты. Это из меморандума адмирала Рёдера, предназначенного не столько для Гитлера, сколько для командования флота. Адмирал Редер не ясновидящий и не предсказатель. Он просто хороший специалист, знаток своего дела. И из положения во ему отрасли военного противостояния с врагом он делает именно тот вывод, который так не хотят знать нынешние историки Второй мировой войны. А именно, что война, начавшаяся в сентябре 1939 и длившаяся шесть долгих лет, унёсшая жизни 50 миллионов человек, Германии отнюдь не планировалась и уж тем более не подготавливалась. То, что Великобритания в ответ на вторжение в Польшу выдвинула Германии ультиматум, а в 17.003 сентября объявила последнюю войну, были самыми скверными новостями для командующего немецким флотом. И для него не имело уже никакого значения, успешно ли Вермах сражается с войском польским, каковы его трофеи, сколько пленных взято и сколько игрушечных польских танкеток ТКС подбито в эти первые дни войны, ибо все это было вторично первичным был тот печальный факт, что начиная с 17.00 3 сентября 1939 года германский флот вынужден будет начать войну на море без единого шанса на победу. Адмирал Рёдер был участником ютландского боя. Он был военно-морским профессионалом, следовательно, знал, что нанести поражение английскому флоту в генеральном сражении – Его подчиненные не смогут, ибо ввиду катастрофического отсутствия необходимого количества тяжелых кораблей, надводный флот не сможет сделать больше, чем просто показать, что он знает, как нужно умирать отважно. Таким образом, генеральные сражения флотов является априори невозможным, следовательно, владение морем остается вне всяких сомнений за англичанами.